Антуан кусал губы и, соображая, уместно ли затевать спор, уже снимал тем временем пиджак и закатывал рукава сорочки. Потом опустился на колени у кровати. Ему так несвойственно было ломать голову над встающей перед ним задачей, и всегда так нетерпеливо хотелось поскорее прийти к определенному решению, что он почти никогда не пускался в рассуждение, не начиная одновременно с этим и действовать. Приняться за дело быстро и решительно было для него важнее, чем избежать ошибки. Размышления лишь помогали ему приступить к действиям, пусть даже преждевременным. При помощи врача и другой старухи, которая вся тряслась, он окончательно освободил от одежды тело девочки, представшая наконец перед ним в своей хилой, очень бледной, почти бескровной ноготе. Велосипед, сбивший девочку с ног, толкнул ее, видимо, очень сильно, потому что она была вся в кровоподтеках, и вдоль бедра, от самого таза до колена, тянулась наискось темная полоса. «Правая», — определил врач. И действительно, правая стопа была вывихнута и обращена внутрь. Запачканная кровью нога была искривлена и казалась короче другой. «Перелом бедра?» — нерешительно спросил доктор. Антуан ничего не ответил. Он размышлял. «Шок слишком силен», — думал он. «Тут очевидно что-то другое». «Другое? Но что?» Он прощупал чашечку. Потом пальцы его стали медленно подниматься вверх. И вдруг из незаметной ранки... На внутренней поверхности бедра, в нескольких сантиметрах выше колена, струей хлынула кровь. «Ах!» — вырвалось у него. «Бедренная артерия!» — воскликнул другой врач. Антуан стремительно встал. Необходимость единолично принять решение прибавила ему сил. Как всегда в присутствии посторонних он особенно остро сознавал свою силу. «К хирургу?» — подумал он. Нет, живой ее не довести до больницы. Да и кому оперировать? Мне? А почему бы нет? И что еще можно придумать? Хотите наложить жгут? Спросил доктор, которого удручало молчание Антуана. Но Антуан и не подумал ему отвечать. Конечно, наложить жгут соображал он, и притом не теряя ни секунды. Может быть и так уже поздно. Он окинул взглядом. Комнату наложить жгут. Из чего? На рыжей нет пояса. Занавески без подхватов. Где бы взять эластичную ткань? Ага, вот она. Он мигом скинул жилет, отстегнул подтяжки, резким движением разорвал их, снова опустился на колени, свернул подтяжки жгутом и туго стянул ими бедро у самого верха. «Так, две минуты передышки», — произнес он, вставая. Пот стекал у него по щекам. Он чувствовал, что все глаза устремлены на него. «Она погибнет, если не оперировать немедленно», — отчеканил он. «Попробуем». Тотчас же все отошли от кровати. Даже женщина, державшая лампу, даже смущенный врач. Антуан стиснул челюсти, и его напряженный, суровый взгляд был, казалось, обращен внутрь него самого. «Надо успокоиться», — подумал он. «Стол». «Круглый стол, который я заметил, когда входил». «Посвятите мне!» — крикнул он молодой женщине. «А вы за мной!» — прибавил он, обращаясь к врачу. Он торопливо вышел в соседнюю комнату. «Так», — соображал он, — «это будет операционная». Одним махом снял со стола приборы и составил тарелки с топкой. «Это подставка для лампы», — подумал он. Он завладевал всей квартирой, как полем битвы. Теперь девочку с суда. Он вернулся в комнату больной. Врач и молодая женщина следили за всеми его движениями и ходили за ним по пятам. Он указал врачу на ребенка. «Я возьму ее на руки». «Весит она пустяки, а вы поддерживаете ногу». Подсунув руки под спину девочки, которая слабо застонала, он перенес ее на стол. Потом взял у рыжей лампу, снял абажур и поставил лампу на стопку тарелок. «Я все-таки молодец», — успел он подумать, озираясь по сторонам. Лампа сверкала, как горн, красноватых потемках, на фоне которых выделялось блестящее лицо молодой женщины и пенсне-врача. Беспощадный свет падал на маленькое тельце, которое временами сотрясало дрожь. Воздух был полон мух, одуревших от грозы. Антуан исходил потом от жары и тревоги. «Выдержит ли она операцию?» — подумал он. И какая-то сила, которую он не пытался даже анализировать, уже подхватила его. Никогда еще он не был так уверен в себе. Он схватил сумку и, достав оттуда флакон с хлороформом и бинт, передал ее врачу. Разложите где-нибудь. На буфете. Снимите швейную машину. Выньте все. Потом, обернувшись с флаконом в руке, различил какие-то фигуры в темном пролете двери. Там, не шевелясь, стояли обе старухи. Одна из них, мамаша Шаль, таращила неподвижные совиные глаза. Другая зажимала себе рот стиснутыми руками. «Уходите», — приказал он. И когда они, пятясь, сдвинулись в комнату, где стояла кровать, он указал на другую половину квартиры. «Нет, куда-нибудь подальше, вон туда». Они повиновались, прошли в другой конец комнаты и безмолвно исчезли. «Нет, вы не уходите». Раздраженно крикнул он рыжей женщине, которая собиралась последовать за ними. Она круто повернулась. Он на секунду остановил на ней свой взгляд. У нее было красивое, чуть полное лицо. Горе облагородило его, придав ему выражение спокойствия и зрелости, которое понравилось Антуану. «Бедная женщина», — подумал он невольно. «Но она мне понадобится». — Вы ее мать? — спросил он. Она покачала головой. — Нет. — Ага, тем лучше. Говоря, он смочил компресс и проворно наложил его на лицо девочки. Ну — вот, станьте здесь и держите вот это, — сказал он, передавая ей флакон. — Когда отдам знак, нальете еще. По комнате разнесся запах хлороформа. Девочка застонала, несколько раз глубоко вздохнула и умолкла. Последний беглый взгляд по сторонам. Место боя расчищено. Оставалось только справиться с профессиональными трудностями. Наступил решительный час. Тревога Антуана рассеялась, словно по мановению волшебной палочки. Он подошел к буфету, где врач кончал раскладывать содержимое сумки. «Проверим», — подумал он, словно стараясь выгадать еще несколько секунд. «Ящик с инструментами. Так. Скальпель, пинцеты, коробка с марлей, вата. Все в порядке. Спирт, кофеин, йод и прочее. Все, что надо. Начнем». Он вновь почувствовал подъем. Радостное опьянение деятельности — Безграничная вера в себя, энергия, напряженная до предела, и самое главное восторженное сознание того, что ты весь величественно вырос. Он поднял голову и посмотрел молодому врачу в глаза, словно говоря, хватит у вас смелости, дело трудное, оба будем в ответе. тот и глазом не повел. Он следил теперь за всеми движениями Антуана с раболепным вниманием. Он знал, что операция — единственный шанс на спасение. И хоть сам ни за что бы на нее не решился, но с Антуаном ему все казалось возможным. «Молодой коллега неплохо», — подумал Антуан. «Мне повезло». «Ну, таз». А зачем, собственно? Можно и так?» Он взял йод и облил себе руки до локтей. «Теперь вы», — сказал он, передавая склянку врачу, — который лихорадочно протирал стекло пенсне. Яркая молния, сопровождаемая мощным раскатом грома, озарила окно. «Рановато затрубили фанфары», — подумал Антуан. «Я и за нож еще не взялся». А рыжая и не вздрогнула. «Гроза успокоит нервы и освежит. Я уверен, что здесь, под крышей, градусов тридцать Он обложил ногу бинтами, ограничив ими операционное поле. И повернулся к молодой женщине. Несколько капель хлороформа. Довольно. Так. Она повинуется, как солдат под огнем, подумал он. Какие бывают женщины. Потом, внимательно глядя на маленькое опухшее бедро, проглотил слюну и поднял скальпель. Приступим. Он точным движением сделал разрез. — Протампонируйте, — сказал он врачу, который стоял возле него, нагнувшись. — Да чего же она худая, — подумал он. — Сейчас доберемся. — Смотрите-ка, моя дедета захрапела. Так, надо торопиться. — Растягиватели. — Теперь вы, — шепнул он. Тот отбросил пропитавшуюся кровью вату, взял растягиватели и расширил рану. Антуан на секунду замер. «Хорошо», — подумал он, — «где мой зонт Вот он. В Гунтеров канал, классическая лигатура, все идет отлично. Бум! Опять молния. Это где-то недалеко, у Лувра. Или, может быть, у господ-членов причты церкви Святого Роха?» Он был совершенно спокоен. Его не тревожили больше ни ребенок, ни неминуемая его смерть. Он весело размышлял о классической лигатуре и гунтеровом канале. Бум, еще удар, а дождя почти нет, душно. Артерия повреждена на уровне перелома. Ее прорвал обломок кости, от каждому ясно. Немного же у нее крови. Он взглянул на девочку. «Хм, надо спешить. Это каждому ясно но от этого умирают. Пинцет, так, еще один, вот, бум, несносные молнии, дешевый эффект. У меня в запасе только тонкий шелк, ничего не поделаешь. Он разбил трубочку, вынул моток и наложил две лигатуры, по одной у каждого пинцета, превосходно. Дело идет к концу. Можно обойтись одним коллатеральным кровообращением, особенно в этом возрасте. Я все же молодец. Неужели я проглядел свое истинное призвание? У меня были все данные, чтобы стать хирургом, выдающимся хирургом. В тишине, в промежутке между двумя раскатами удалявшейся грозы, раздался сухой ляск ножниц, обрезавших концы шелковых ниток. Все. Глазомер. Хладнокровие. Энергия, ловкость. Вдруг он прислушался и побледнел. «Черт!» — проговорил он вполголоса Девочка больше не дышала. Он резко оттолкнул женщину, сорвал компресс с лица девочки и припал ухом к ее сердцу. Врач и молодая женщина ждали, не сводя глаз антуана «Нет, дышит еще!» — пробормотал он. Он взял ее за руку, Но пульс был такой учащенный, что он не мог сосчитать ударов. «Хвить!» — присвистнул он, и его перекошенное лицо исказилось еще более. Оба помощника Антуана почувствовали, как его взгляд скользнул по ним, но сам он их не видел. Он отрывисто сказал «Уберите пинцеты, наложите повязку и потом снимите жгут живо». «А вы дайте бумаги и чернил». «Не надо, у меня есть записная книжка». Он лихорадочно обтирал себе руки куском ваты. «Который час?» «Девяти еще нет. Аптека открыта, сбегайте туда». Женщина стояла перед ним. По едва уловимому движению, которым она словно попыталась плотнее запахнуть полы капота, он понял, что она стесняется выходить полуголой на улицу, И на протяжении какой-нибудь секунды представил себе ее скрытой тканью пышное тело. Он нацарапал и подписал рецепт. Одну литровую ампулу. «Бегите, сударыня, бегите!» А если... — пробормотала она. Он смерил ее взглядом. «Если закрыто, — крикнул он, — звоните и стучитесь, пока не откроют. Ступайте!» Она исчезла. Он нагнул голову, удостоверился, что она побежала, и обернулся к врачу. Попробуем сделать вливание сыворотки. И не подкожное, оно уже теперь ни к чему, а внутривенное. Вся надежда только на это. Он взял с буфета два маленьких пузырька. Жгут распустили? Так. Впрысните-ка все-таки камфору. И потом кофеин, по полампулы. Бедная девочка. Только, пожалуйста, поскорее. Он подошел к девочке и снова взял хрупкую ручонку. Теперь уже не прощупывалось ничего, только какая-то мелкая дрожь. Вот теперь, — подумал он, — пульса и в самом деле не слышно. На мгновение он упал духом и поддался отчаянию. Ах, черт возьми, — пробормотал он срывающимся голосом, — подумать только, что все сошло удачно, а толку никакого. Лицо девочки с каждой секундой становилось все бледнее. Она умирала. Антуан заметил на ее полуоткрытых губах два курчавых, тонких, как паутина, волоска, которые прерывисто приподнимались. Она еще дышала. «Хоть близорук, на ловок», — подумал он, наблюдая, как врач делает уколы. «И все-таки ее не спасти». Он испытывал скорее досаду, чем жалость. В нем была бесчувственность, свойственная врачам, для которых чужие страдания являются только вопросом опыта, выгоды, профессионального интереса, а единственным источником обогащения служат боль и смерть. В это мгновение ему показалось, что где-то хлопнула дверь, и он кинулся навстречу молодой женщине, и действительно она быстро шла своей плавной походкой, стараясь не подать вида что запыхалась. Он вырвал у нее из рук пакет. «Горячей воды», — сказал он, и не подумав благодарить ее. «Кипятку?» — «Нет, чтобы согреть сыворотку. Скорее». Не успел он развернуть пакет, как она уже возвратилась с кастрюлей, из которой шел пар. На этот раз, не глядя на нее, он пробормотал хорошо, очень хорошо, мешкать было нельзя. В несколько секунд он отбил у ампулы кончик и надел на нее резиновую трубку. На стене висел швейцарский барометр в деревянной резной оправе. Он снял его одной рукой, а другой повесил ампулу на гвоздь. Потом взял кастрюлю с горячей водой, задумался на ничтожную долю секунды и уложил резиновую трубку кольцами на дно кастрюли. Сыворотка согреется, пока будет... «Проходить по трубке чудесно», — подумал он, успев взглянуть на врача, чтобы убедиться, что тот все видел. Затем вернулся к девочке, приподнял безжизненную ручонку, обмазал ее йодом, одним движением скальпеля вскрыл кровеносный сосуд, подвел под него зонт и воткнул иглу в вену. «Проходит», — крикнул он. «Считайте пульс. Я шевелиться больше не буду». В полном молчании прошло 10 нескончаемых минут. Антуан весь в поту, задыхаясь и щурясь, ждал. Он не спускал глаз со шприца. Потом взглянул на ампулу. Сколько? Почти поллитра А пульс? Доктор молча покачал головой. Прошло еще пять нестерпимо тревожных минут. Антуан снова посмотрел на ампулу. Сколько? Осталось треть литра. А пульс? Врач замялся, не знаю, похоже, что начинает, начинают понемногу восстанавливаться. Можете сосчитать? Пауза. Нет. Если бы пульс восстановился, подумал Антуан, он отдал бы, кажется, 10 лет жизни, лишь бы оживить этот труп. Сколько ей лет? Семь. Если спасу ее, то не пройдет и десяти лет, как она... Наживет в этой конуре туберкулез. Спасу ли? Она на грани, на последней грани. Черт возьми. Но ведь я сделал все. Сыворотка проходит, но слишком поздно. Подождем. Ничего не поделаешь. Остается только ждать. Рыжая вела себя молодцом. Красивая женщина. Не мать. Кто же тогда? Шаль никогда ни слова не говорил про всех этих людей. Не его же это дочь. Ничего не понимаю. А старуха-то какая заносчивая. Как бы то ни было, они оставили меня в покое. В таких случаях разом приобретаешь какую-то власть. Они поняли, с кем имеют дело. Обаяние энергичного человека. Но надо добиться успеха. Добьюсь ли? Нет, видимо, она потеряла слишком много крови при переноске. Во всяком случае, пока что нет никаких признаков улучшения. Ах, черт возьми! Он посмотрел на бледные губы и на две золотые ниточки, которые по-прежнему прерывисто приподнимались. Дыхание показалось ему несколько более заметным. Не ошибся ли он? Прошло полминуты. Неуловимый вздох приподнял, казалось, грудь девочки и медленно затих, словно исчерпав последний остаток жизни. Антуан на секунду замер, пристально глядя на ребенка. не дышит еще. Надо ждать, ждать и еще раз ждать. Минуту спустя другой вздох, более внятный. Сколько? Ампула почти пуста, а пульс? — Восстанавливается? — Да. Антуан перевел дух. — Можете сосчитать? Врач вынул из кармана часы, поправил пенсне, с минуту помолчал и произнес. — Сто сорок? Сто пятьдесят, может быть? Лучше, чем ничего, — вырвалось у Антуана. Он всеми силами пытался подавить чувство огромного облегчения, которое помимо его воли уже овладевало им. Но ведь он же не грезит. Наступило бесспорное улучшение. Дыхание становилось ровнее. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сдвинуться с места. Как мальчишке ему хотелось свистеть, петь. Это лучше, чем ничего. Та-та-та-там. Пропел он про себя на мотив, который привязался к нему с утра. В душе моей, в душе моей спит. Та-та-та-там спит что? Ах, вот оно, — вспомнил он вдруг, — лунный свет, летний лунный свет. В душе моей спит лунный свет, прекрасный летний лунный свет. На секунду он почувствовал избавление, подлинную радость. И девочка спасена, — подумал он, — должна быть спасена. Прекрасный летний лунный свет, ампула пуста, — заявил врач. — «Отлично!» В эту минуту ребенок, с которого он не сводил глаз, вздрогнул. Антуан почти весело обернулся к молодой женщине, которая простояла последние 15 минут, прислонившись к буфету и ни разу не шелохнувшись. «Ну что же, сударыня!» — крикнул он ворчливо. «Вы заснули? А грелка?» Она была так ошеломлена, что он чуть не улыбнулся. «Ну, конечно, сударыня!» Это же ясно как день. Грелку и очень горячую, чтобы согреть девочки ноги. Женщина, радостно сверкнув глазами, исчезла. Тогда Антуан нагнулся, с удвоенной осторожностью и нежностью вытащил кончиками пальцев иглу и прикрыл марлей ранку. Потом потрогал руку, кисть которой по-прежнему безжизненно свисала вниз. «Еще одну ампулу камфоры, мой дорогой, на всякий случай». И на этом игре конец. Он процедил сквозь зубы. «Не удивлюсь, если добьемся удачного исхода». И снова какая-то бодрая сила словно приподняла его. Появилась женщина с кувшином в руках. Она нерешительно остановилась, но он ничего не говорил, и она подошла к ногам ребенка. «Не так, сударыня», — сказал Антуан тем же грубовато-веселым тоном, — Вы ее обожжете. Дайте-ка сюда кувшин. Подумать только, что мне приходится учить вас, как обматывать грелку. Он взял на этот раз с улыбкой валявшуюся тут же скатанную салфетку, бросил кольцо на буфет, завернул в нее кувшин и приставил его к ногам девочки. Рыжая смотрела на него, удивленной мальчишеской улыбкой, от которой помолодела внезапно все его лицо. «Она спасена?» — спросила она Рокко. Он не решился ответить утвердительно. «Ответ получите через час», — проворчал он. Эти слова не ввели ее в заблуждение. Она смело окинула его взглядом, полным восхищения «Что делает тут эта красавица?» — в третий раз подумал Антуан. Потом, указывая на дверь, спросил, а другие? Она еле уловимо улыбнулась, ждут. Успокойте их. Скажите, чтобы ложились. Пусть идут спать. И вы тоже, сударыня. Вам тоже надо отдохнуть. О, я-то пробормотала она, уходя. Перенесем девочку на кровать, сказал Антуан врачу. Как тот раз. Поддерживайте ногу. Уберите подушку. Голову держите вровень с телом. Теперь пора устроить аппарат. Дайте-ка салфетку и веревку от пакета. Мы сейчас оборудуем вытягивающее приспособление. Пропустите веревку через решетку кровати так. Удобная штука, железная кровать. Теперь какой-нибудь груз. Все равно что. Ну, вон ту кастрюлю. «Нет, лучше утюг. У нас тут все под рукой. Да-да, давайте его сюда. Вот так. Завтра усовершенствуем. А пока довольно и этого, чтобы вытянуть ей ногу. Как по-вашему?» Врач ничего не ответил. Он пристально смотрел на Антуана, так же, вероятно, как Марфа некогда смотрела на спасителя, когда Лазарь вышел из гроба. Губы его приоткрылись». Евангелие утверждает, что Христос воскресил Лазаря, брата Марфы, уже четыре дня пролежавшего в гробу. Примечание редакции. Он пробормотал только, разрешите уложить вашу сумку. И в этом застенчивом голосе звучала такая потребность услужить, выказать преданность, что хмельное сознание своей власти ударило в голову Антуана. Они были одни в комнате. Он подошел к молодому человеку и впился глазами в его глаза. «Вы молодчина, дорогой мой!» У того захватило дух. Антуан, смутившись сам еще больше, чем его молодой коллега, не дал ему времени ответить. «Теперь ступайте домой, мой милый, уже поздно. Двоим здесь делать нечего». Он немного замялся. «Мне кажется, теперь уже можно сказать, что она спасена». Кажется так. Однако на всякий случай я подежурю ночь, если позволите. Доктор развел руками. Я говорю, если позволите, продолжал Антуан, потому что я отнюдь не забыл, что это ваша больная. Да-да, мне пришлось вмешаться в силу необходимости, так как показание было определенное. Не правда ли? Но завтра я передам девочку всецело в ваши руки. И без всякой тревоги. Это очень хорошие руки. Говоря это, он проводил врача до двери. «Зайдете, может быть, завтра около 12 прибавил он. «Я загляну сюда после обхода в больнице. Потолкуем относительно дальнейшего лечения». «Профессор, я... я так счастлив, что мог...» Антуан впервые услышал, что его называют профессором. Он залпом вдохнул эту волну фемиама и порывисто протянул молодому человеку обе руки. Но тотчас же овладел собой. «Я не профессор», — заговорил он взволнованно. «Я ученик мой милый, школьник, простой школьник, как вы, как другие, как все. Пробуешь, нащупываешь, делаешь, что можешь, и то хлеб».